Глава девятая. Студиозы. Кабрита, судя по ее уверенности, отлично ориентировалась в бесконечных коридорах башни, где ближайшие пару недель нам с Топтыгой предстояло изображать прилежных студентов. Официально она называлась Третьей башней, неофициально – Грязнулей. Почему? потому что к факультету украшательства относились кафедры скульптуры барельефов, мраморного зачарования и декора интерьеров официальная форма которых выглядела как комбинезон с испачканном глиной передником даже у преподавателей разве что у тех еще непременным атрибутом был плащ отражавший принадлежность к той или иной кафедре а грязные пятна на переднике составляли какой нибудь узор или рисунок. Обо всем этом рассказала наша странная спутница, ловко скользившая по коридору, огибая спешащих по своим комнатам студентов. Только что закончились занятия, о чем возвестил протяжный звон колокола. Именно скользила, потому что вместо ног у Наги был змеиный хвост. Наги да русалки – единственные расы фан мира, чья гуманоидность была довольно условной. Изначально они создавались для людей с ограниченными возможностями в передвижении, потому что ходить на двух ногах им было сложно и непривычно. Со временем, когда нейроинтерфейсы стали сложнее и совершеннее, эта проблема была решена, но безногие расы в игре оставили и разрешили ими играть всем желающим. Колокол звучит трижды в день, за 10 минут до начала занятий, сразу после их окончания и перед отбоем. «А перед отбоем зачем?» – поинтересовался Топтыга. «Мертвый час. Студентам запрещено покидать свои этажи, а преподавателям – башню». «Почему?» «Это мирный университет. В основном здесь обучаются ремесленники и маги, а ночью по кругу бродят очень опасные твари, с которыми не справится отряд хорошо подготовленных бойцов. Долина Поющего Камня – это высокоуровневая локация, и монстры здесь гораздо сильнее преподавателей». Для нас топтыгой на карте и сам университет, и область вокруг него, были помечены красным цветом. но ну, так и мы сами были довольно низкого по здешним меркам уровня. Большинство студентов были старше нас, хоть и ненамного. В основном с 45-го по 60-й Встречавшиеся иногда преподаватели были не выше 70-го уровня. Слышал, без Мертвый час. Как раз тое время. «Жрать хочу!» Пробубнил я, экономя прочность языка и продолжая играть роль тупого непися. «После деканата отведу вас в столовую». «А чем питаются зомби?» Спросила ведьма у топтыги, с любопытством рассматривая меня. «Всякой дрянью!» Неопределенно повел тот рукой. «Всем, что плохо выглядит и пахнет». «Тогда ему понравится здешняя кухня». Тонкие губы девушки-змеи растянулись в улыбке. «А вот тебе вряд ли». Я достал из сумки самое дурно пахнущее что там только нашлось – фиолетового цвета сморщенный фрукт с жутким названием и с нарочитым наслаждением впился в его сочную мякоть. Хорошо, что мне не дано ощущать ни запахов, ни вкусов. Одновременно активировал пожирание, чтобы зря ресурс не пропадал. «Вы съели фарюк вонючий. Получен временный эффект отвращения». Действие 20 минут. Получен временный эффект. Иммунитет к воздействию на обоняние. 90 секунд. Надо же, какая ирония. Хоббит зажал нос. Нага последовала его примеру. Деканат оказался расположен в отдельной башенке на третьем этаже. Туда уже тянулась вереница будущих студентов, в хвост которой мы пристроились. Но ждать пришлось совсем недолго. Так что уже через пару минут Мы получили все, что нам полагалось. Студенческий билет. Студент. без Скульптор. Первый курс. Плюс 20% к опыту. Дает право присутствия на территории университета и прохода в локации ограниченного доступа. Библиотека. Столовая. Музей. Колонарий. Шепчущий зал. И так далее. Особое. Действует только на территории опк Стоимость. Не продается. Ну и, разумеется, грязно-пятнистая униформа. Костюм студента. Тип – верхняя одежда. Качество – редкое. Плюс 5 к интеллекту. Плюс 100% к опыту ремесленных умений. Прочность – 100 из 100. Особая – действует только на территории УПК. Стоимость – не продается. Вот тебе и секрет ускоренной прокачки. Плюс на всей территории университета действует постоянный эффект ускоренной прокачки и дополнительно бонус от самих наставников. Кроме того, нас зачислили в группу С1, выдали расписание занятий, а также список необходимой литературы и всех наставников факультета. «А ты в какой группе?» – поинтересовался мой напарник у Кабриты. «Я на зачарователя учусь, так что в группе З1». «Жаль!» То ли всерьез погрустнел, то ли просто изобразил разочарование хоббит. «Береги свои карманы, инквизитор!» Я проигнорировал сообщение. Следующее, возвещающее попытки забраться ко мне в карманы, не последовало. А значит, очередной жертвой клептомана стала наша чешуйчатая спутница, но она то ли не заметила кражи, то ли просто не подала вида. «Ну, на некоторых занятиях пересекаться будем» а вот Ушастый будет учиться с вами. Он тоже будущий скульптор. Значит так, сразу за тем поворотом будет столовая. Там трижды в день можно питаться бесплатно. Ты нас уже покидаешь? Встретимся на посвящении, так что я не прощаюсь, мальчики». нога уползла, а мы с Топтыгой отошли в сторону. «Послушай, а почему нас зачислили на факультет украшательства, если зодчие обучается на строительном?» Они живут, и на занятия ходят во вторую башню. Наконец, задал я, давно не дававший мне покоя, вопрос. «Потому что тебе все равно ни о чем не скажут слова игровой сценарий, календарь ивентов и отдел аналитики, ничего не скажут», – заважничал Хоббит. «Ну да, я же тупой непись, а ты – головногий венец творения, ага». «В столовую мы не пошли» а просто прогулялись по этажам, где находились лектории, библиотека и другие полезные комнаты и залы, с нетерпением дожидаясь, когда же нас позовут посвящаться в студенты, что бы это ни значило. Реальный мир. Западная часть Нью-Петербурга. Серафимовское кладбище. Синий. Цель обнаружена? В ушах оперативника? Раздался голос координатора группы. Просканирована половина объекта, цель не обнаружена. Продолжаю сканировать... Отбой сканирования. Вижу цель. Прямо перед неуверенной походкой, бредущим по тропинке между могил мужчиной, выскочил громадный пес, пригнул голову к земле и угрожающе зарычал. «А ну, кыш!» замахнулся прохожей тростью, на которую опирался. «В прямое столкновение не вступать!» предупредил координатор. «Цель вооружена и опасна. Выводи ее на красного!» «Ату! Ату!» рявкнул мужчина, делая пару угрожающих выпадов в сторону зверя. Но тот даже не дернулся, хотя трость не дотянулась до его носа буквально несколько сантиметров. Пес с немигающим взглядом смотрел на неожиданно прыткого противника, оскалив клыки и медленно пригибаясь к земле для прыжка. «Пять, шесть, один, два...» Внезапно заговорил мужчина. Причем каждое слово он проговаривал четко и внятно. И в голосе его больше не звучал страх. «Отставить, синий! Выводи цель на красного!» Орал наушник. Но оперативник не обращал никакого внимания на слова координатора. «Девять, один, ноль, ноль...» Глаза пса погасли. «Нет, он их не закрыл и не двинул головой так, что в них перестал отражаться свет одинокого фонаря. Они просто погасли. Рычание смолкло. «Три, два, один!» — закончил синий. И глаза пса снова загорелись, но уже не прежним желтым светом, а ярко-красным. И не просто загорелись. Из них вытянулись два тонких рубиновых луча и уперлись прямо в грудь замершего на месте мужчины. «Всем цветам! Срочно прибыть в квадрат 17! На помощь синему!» кричал координатор по общему каналу. «Рга!» – прохрипел пес. Из его пасти вылетела тонкая, совершенно незаметная во мраке полуночи, металлическая игла и вонзилась точно между двумя алыми точками на груди перепуганного мужчины. Раздался скрежет металла металл. «Рга! Рга!» – дважды рявкнул зверь. И еще две иглы впились в защитные пластины бронежилета. Красный вышел на цель. Зеленый вышел на цель. Желтый. 30 метров до контакта с целью. Полетели в общий канал отсчета остальных ловцов. Красный работой. Из-за ближайшего склепа на тропу в 10 шагах от пса вылетела несуразная фигура в оранжевом жилете уборщика. В руках уборщик сжимал что-то похожее на игрушечный детский пистолет с несуразно толстым дулом. Странное оружие издало щелчок. Пес обернулся на звук, но слишком поздно. Выпущенный из широкого ствола металлический снаряд лопнул, не долетев до него всего пары шагов, и рассыпался на сотню небольших, не крупнее ногтя, шариков. Те острымились к зверю и облепили его со всех сторон ударяя животное в голову, в широкую грудь, барабаня по спине, выпирающим ребрам и по ногам. Рга, рга, рга. Иглы вспахали землю у самых ног красного, но было уже поздно. Словно огромная и очень тяжелая ладонь обрушилась на пса, придавливая его к земле, вынуждая короткие мощные ноги подломиться и даже не позволяя раскрыть пасть. Два рубиновых луча Беспомощно метались по могилам, крестам, памятникам. Но больше зверь не издавал ни звука. Он даже не скулил, а лишь бессильно царапал когтями землю. Землю и оказавшиеся под ней бетонные плиты. Готов? Синий вытянул вперед трость, и на ее конце забегали голубоватые искры. Может, глушануть его для верности? Смотри, как бы он тебя не глушанул. Это же экстремал. У него тоже есть встроенный шокер. Красный приблизился к обездвиженному псу-киборгу. «Лучше скажи, что ты за представление тут устроил? Что за цифр орал?» «Аварийный код отключения экстремалов. Думал, сработает. Это типа как стоп-слово у всяких извращенцев в латексе». Красный ухмыльнулся. «Но раз ты такими вещами увлекаешься, то тебе его и вязать. Только смотри, чтобы красиво». Подбежали остальные оперативники группы захвата поздравляя друг друга с успехом. неподвижно лежащий киборг вызывал у них неподдельный интерес, но подходить к нему они не решались, дожидаясь транспортного аэрокара. гаф неожиданно заговорил пес совершенно по-человечески. «Начинаю обратный отчет. Десять, девять, восемь...» Не сговариваясь, семеро разноцветных бросились в рассыпную стараясь как можно быстрее укрыться за каким-нибудь массивным памятником. Виртуальность мира фантазий. Университет поющего камня. Студенческий этаж. В правом углу известный каменный маг Сардоникс. Ну, точнее, мы надеемся, что однажды действительно прославится и желательно чем-нибудь героическим. Надрывался студент старшего курса кафедры зачарования который играл роль не то рефери, не то конферансье. подружный дружный рев собравшихся, из правого угла ринга вышел тощий высокий эльф, наряженный в широченные бутафорские штаны и огромные перчатки, напоминавшие боксерские, только раза в три больше. «В левом углу!» жуткое сморщенная, вонючая, ой, прошу прощения, да это же тоже студент первого курса, инквизитор-бес, который так долго ждал чести выйти на ринг, что чуть не помер, или уже помер. Кто-нибудь, потыкайте в него палочкой». «Да, это я собственной персоной, и на мне точно такие же бутафорские перчатки и штаны, как и на моем противнике, только не ярко-красные, а ядовито-желтые». «И сейчас, внимание, состоится очередной великолепный и незабываемый поединок века!» Продолжал надрываться ведущий посвящение. «Да-да, именно это форменное безобразие и было нашим посвящением». «Начали!» Раздалась условная команда, и мы с ардониксом как и было велено, начали. Мой противник начал вдруг покрываться каменными наростами напоминавшими безобразные серо-коричневые бородавки. Их становилось все больше и больше. И вот он уже весь оказался покрыт каменной толстой коркой, из которой потешно торчали огромные красные перчатки. Прямо двухметровая статуя боксера-чемпиона, на которую какой-то неведомый шутник в шутку напялил спортивный инвентарь. Правда, он таким только выглядит, а на самом деле... Перчатки клоуна. Тип – декоративные перчатки. Качество – обычное. Прочность – 10 из 10. В общем, самая обычная бутафория. А так на мне все тот же студенческий плащ, вместе со всеми ставшими уже привычными вещами, собственноручно шитыми, перешитыми и зачарованными, которые я уже несколько уровней как не менял. Декоративные вещи можно купить только в игровом магазине. Они помещаются в специальные слоты и частично или полностью меняют внешний вид экипировки, сохраняя при этом все ее свойства и не давая никаких бонусов. Об испытании. Пока мой противник превращался в статую, обрастая каменной броней, я выпустил на свободу бусю. Трехглавый каменный пес встал между мной и Сардониксом, синхронно чихнул всеми тремя головами, выпуская с каменных ноздрей облачка песка и отчаянно завопил. «Эй, бес, сделай моя правая рука длиннее, чтобы моя мог этот безмозглый гварл больно-больно лупить по его каменной башка. О него моя нога отбирать. Бес, добавь в этот тупой правой башка еще глиняных мозгов, чтобы тот не путал мой левой нога и свой правый». «Раф, раф, раф!» Залаяла третья, точнее, центральная глава. Все судьи помнят, что нужно делать. Оцениваем красоту, силу, экономичность, практичность и... Не забываем веселиться. Итак, ваши оценки? Восемь человек, по два с каждой стороны ринга, подняли вверх таблички с оценками. Итак, в двенадцатом поединке побеждает... Несуразная каменная трехголовая, четырехрукая, четырехногая, хвостатая и так далее. Каменная собака нашего славного, но все равно невероятно жуткого и вонючего зомби-беса. Семнадцать баллов из двадцати. «Да!» — кричала толпа. «И что это значит?» «Бес! Моя страшно Что все это значит?» — орал Мургл. «Именно череп этого трусоватого гоблина...» содержался в правой глиняной голове Цербера Буси и управлял его правой стороной. «Веселиться! Моя хочет веселиться!» рычала левая голова. Гварл, родной брат Мургла, напротив, отличался завидной храбростью и страстью ко всякого рода авантюрам. Его череп я засунул в левую голову Цербера при создании голема. Надо было сразу заткнуть им рот, я забываю про эту полезнейшую функцию. «Хаф-хаф-хаф!» Средняя голова моего глиняного голема была самой обычной, и внутри нее хранился активирующий свиток с заклинанием. «А это значит, что проигравший признается бесполезным, никчемным и беспомощным неудачником, которым не место в университете или...» Конферансье выдержал паузу. «Или он должен доказать обратное...» определив свою судьбу при помощи каменной шляпы позора. «Шляпа! Шляпа! Шляпа!» Дружно орали зрители, среди которых я насчитал с десяток игроков и даже неписей в плащах наставников. Суть испытания была довольно простой. Будущие студенты путем жеребьевки делились на пары и должны были продемонстрировать навыки, достойные будущих учеников факультета украшательства. Поющие камни, картины, сотканные из воздуха, огненные мечи, танец фей, землетрясения, копия университета в масштабе 1 к 100, големы земли и камня. Какие только навыки не демонстрировали абитуриенты. Например, напарник Топтыги, молодой ремесленник-плотник, топором вырубил из камня небольшое деревце, довольно грубо, но все же вполне узнаваемо. Мой на ноги спутник просто превратился в камень. Точнее, замаскировался под камень в куче из десятка похожих по размеру и форме камней. Разумеется, он проиграл поединок и был вынужден испытать свою удачу со шляпой позора. Каменная шляпа – это вторая часть развлечения. Обычный головной убор в форме цилиндра, в котором лежали записки с заданием. Неудачник наугад вытаскивал записку и в течение трех дней должен был выполнить указанное там условие. Задания были разными, но в основном служили неплохим развлечением для всех, кроме самого исполнителя. Топтыга, например, должен был три дня ходить без штанов. Так мы все узнали, что ноги у хоббитов волосатые и выше колен. Гораздо, гораздо выше. Одному счастливчику выпала участь будить всех в шесть утра петушиным криком. Другому попалось задание сочинить стихотворение, рифмы в котором были бы имена всех учителей его кафедры, и зачитать его в столовый вслух. Третьему – все три дня передвигаться исключительно спиной вперед. В общем, обычное студенческое развлечение. «Ну и что там у нас, а?» Мой бывший противник сунул руку в шляпу и вытащил записку. Развернул. «Признаться в любви...» и подарить букет цветов госпоже Хрыльде. Прочитал он. О, да! Вот он наш сегодняшний герой-любовник! Могучий и прекрасный Сардоникс! А я-то все думал, кто вытянет это задание? Повезло же тебе, дружище! Эй, плотник, сними-ка сразу мерку! А ты, поэт, свою поэму, ставь пару грустных строк о каменном маге. Юноша отчаянным, влюбленным и покинувшим нас до срока. Зрители надрывались от хохота, а сам же Сардоникс стоял, недоуменно озираясь. Впрочем, веселье продлилось недолго. К поединку готовилась уже следующая пара. Претендентов было еще много, так что два-три часа веселья всем обеспечено. «Таптыга-бесу, ты закончил? Жду тебя у выхода. Таптыга-бесу». Надеюсь, ты не забыл, что мы сюда приехали не развлекаться и даже не учиться. Топтыга-бесу. И да, забавная у тебя собачка. Точно, Буся. Я отозвал Цербера, который при этом превратился в глиняную статуэтку и занял свободный слот в инвентаре и направился к выходу, где меня уже поджидал вор.